Пока ехали в машине Лодж, видимо, размышлял о том, что ему говорить дальше, потому что в речи на обеде, устроенным мэром города Вагнером, он рассуждал о системе социального обеспечения, даже утверждал, что американский экономический строй теперь нельзя называть просто капитализм. От этой неприкрытой И неубедительные попытки подтасовать терминологию предсовмин начал терять терпение. Они его что за простачка держат? Свою ответную речь он начал парой шуток, чтобы разрядить обстановку, а потом твердо поставил лоджа на место. Каждый кулик свое болото хвалит, сказал он. Вы привозносите капиталистическое болото. Мировой порядок не изменился только от того, что поборники капитализма, как будто устыдились того, за что борются. По правде говоря, я не вижу разницы между капитализмом, о котором писал Маркс, и капитализмом, о котором сегодня рассказывал мистер Лодж, сказал он. Раз уж вам нравится капитализм, а он вам очевидно нравится. Продолжайте его строить и Бог вам в помощь. Но помните, что новый общественный строй, социалистический, уже наступает вам на пятки. Вот так. Дальше он отправился на прием в городскую резиденцию Аверелла Гарримана, дружественно настроенного миллионера, который в последнее время выступал в качестве неофициального посредника между Москвой и Вашингтоном. Он надеялся, что там разговор пойдет более прямой, зная, что ему любопытно взглянуть на настоящих акул капитализма вблизи. Гарриман пригласил к себе человек тридцать самых богатых людей во всей Америке. У каждого из гостей в личной собственности или в распоряжении было капитала по меньшей мере на сто миллионов долларов. Так это значит и будут. настоящие хозяева страны, не то что политики вроде Никсона или Эйзенхауэра, которые просто занимаются общественными делами буржуазии. Может быть, теперь удастся добиться чего-нибудь посерьезнее. В половине шестого он сидел на диване библиотеке Гарримана под большим полотном Пикассо на деревянных панелях. Поблескивал свет от абажуров, сделанных из кусочков разноцветного стекла, похожего на церковные витражи. Он потихоньку разглядывал картину. «Пикассо, может, и наш человек», — думал он, — «за мир во всем мире и так далее и тому подобное. Но сам он больше любит такое искусство, где понятно, что к чему». «У этой штуки, откровенно говоря, такой вид», Будто ее нарисовал осел, которому вместо хвоста привязали кисть. Все равно, наверное, дорогая. Все остальное явно стоит больших денег. Нетрудно было поверить, что он находится в святая святых властителей мира сего. Что его, рабочего, допустили в их общество. Хотят они его тут видеть или нет, Но сила и мощь советского государства заставили их открыть ему двери. Только подумать, шахтеры вгрызались в упрямую землю, железодорожники на рассвете дышали на свои ледяные, как у покойников, руки, то кориздирали яркие завитки металлической стружки, солдаты умирали в дерьме и грязи ради того, чтобы один из их рядов мог потребовать: принимайте меня тут. в этой тихой богатой комнате, как равного. Вот он здесь. Им придется иметь с ним дело. Он жадно вглядывался в лица. Вид у капиталистов был на удивление обычным. Неужели это и есть те самые люди, которые привыкли пожирать украденный труд в невообразимых количествах? У них не было заметно раздутых щек. А одеты они были по большей части в скромную современную одежду, а не в униформу, состоящую из полосатых брюк и блестящего цилиндра, в которые их всегда изображали на карикатурах во времена его юности. Да и свинных рыл, которыми их награждали художники, у них тоже, конечно, не было. Но все равно это же, наверняка, кладезь информации. Какими только хитроумными секретами они не обладают. Эти владельцы, управляющие и создатели американского изобилия. Он знал, что это такое — управлять рабочей силой. Знал еще с тех времен, когда сам руководил строительством метро. Это была лучшая в мире школа, школа, где учишься быть со своим коллективом по возможности мягким, а если необходимо, то и жестким, где учишься распознавать способности человека. пределы его сил. Учишься решать, когда слушать специалистов, а когда брать все в свои руки. Узнаешь ходы и выходы, хитрости и ловушки. Тогда это знание переполняло его, лилось через край. И здесь, наверное, то же самое. Все эти люди, верхушка американского капитализма, наверняка просто кладези информации. За этими лицами, наверняка. Открывается умение и опыт организации множества отраслей промышленности, множества сфер услуг. Вот оно, по крайней мере, частично представленное искусство делать так, чтобы фабрики удовлетворяли желания. «Добро пожаловать, мистер Хрущев», — сказал Гарриман. «Я уверен, что все присутствующие, как республиканцы, так и демократы, Согласятся с моими словами. Мы единодушно и твердо поддерживаем внешнюю политику президента Эйзенхауэра и, соответственно, его инициативу пригласить вас в Соединенные Штаты. Итак, мы понимаем, что последние сорок восемь часов вы почти непрерывно отвечали на вопросы журналистов и сенаторов США. Вероятно, большую часть визита вам предстоит заниматься тем же. Возможно, сегодня вечером вы предпочли бы дать отдых натруженным голосовым связкам и хотели бы сами задать нам какие-нибудь вопросы. Голове мирового социализма выслушивать наставления американских воротил? Нет. Задавайте свои вопросы, коротко сказал он. Я не устал пока. Однако. Миллионеры принялись по очереди выпаливать в его адрес не столько вопросы, сколько небольшие речи, один за другим, бросая при этом взгляды друг на друга. Некий мистер Макклой, председатель правления банка Чейз Манхеттен, попытался внушить ему, что американские финансисты не оказывают никакого влияния на американскую политику. Вы должны понять. сказал он. Если Уолл-стрит заподозрит поддержки какой-либо законодательной инициативы, в глазах Вашингтона нам конец. Предсв Мин сузил глаза. Та же странная тактика, которую применял Лодж, явно те же странные попытки убедить его в том, что земля плоская, небо зеленое, луна сделана из сыра. Лучше отшутиться. «Прекрасно!» – ответил он. «Будем знать теперь, какие вы несчастные!» Директор Дженерал Дейнемикс объяснил, что хотя его компания производит атомные бомбы, никакой ставки на напряженные отношения супердержав они не делают. Мистер Сарнов, магнат радиоимперии RCA, объяснил, что еще мальчиком уехал из Минска в Соединенные Штаты. И ни разу об этом не пожалел. Причиной тому достоинство американского радиовещания, которое он долго воспевал. Он выдержал паузу, прежде чем ответить. В Минске теперь все по-другому. Никто, по-видимому, не собирался оказывать давление на правительство, чтобы снять эмбарго на торговлю. Что именно вы хотели бы нам продать? спросили его. Это уже детали, ответил он. Если договориться принципиально, наши представители смогут обсуждать конкретные товары на более низком уровне. Что именно вы хотели бы у нас купить? У нас есть все необходимое, сказал он. Мы об одолжениях не просим. Был конец лета. День сменился вечером из тех, какие небо имеет чистый, ясный цвет, темнеющий воды, постепенно через все более глубокую синеву переходящий в черный. Он увидел, как вдоль по улице пылью рассыпаются крохотные золотые огоньки, совсем как обещали Ильф и Петров. Одинокая полоска облака пересекала синеву между зданиями, делаясь тоньше. натягиваясь, будто струна. Натягивалась и струна разочарования в груди у предсавмина, когда охранники быстро везли его с порога особняка к машине. Его нос уловил незнакомые запахи готовки, смешанные с едкими выхлопными газами. Журналисты рванулись вперед. На улицах по-прежнему было очень шумно. Он сам не вполне понимал. Какого ожидал разговора? Ну ж точно не такого. Там, пока они опасливо таптались туда-сюда, не было сказано самое важное. Никто, видимо, не считал, что на смену военному соревнованию может прийти соревнование экономическое. По крайней мере в том смысле, который имел в виду он. Спокойно, мелькал он себе. Как бы то ни было, он скажет все это сам в сегодняшней речи, когда никакие дураки его прерывать не будут. Когда они вернулись в Уоллдорф-Асторию, зал был набит битком. Еще две тысячи деловых людей, на этот раз чуть пониже рангом, это были всего лишь капитаны индустрии, а не капитаны капитанского состава. Обычные управляющие, которым доверили капитал, а не верховная клика. Может, эти будут повосприимчивее. По его опыту, молодые аппаратчики в большинстве своем нередко живее откликались на новые инициативы. Да что там, были времена, когда единственным способом заставить какую-нибудь организацию изменить курс было ее обезглавить. и ввести новых руководителей из средних эшелонов. Командуя он американским капитализмом, подумал он, взял бы на вооружение именно такую тактику. Хозяин ее любил больше прочих, и она давала результаты. Ошибка состояла лишь в том, что обезглавливать надо было не в буквальном смысле. Отправлять людей на пенсию метод не менее действенный. лица перед ним, лица по обе стороны от него, да и над ним, ведь в этом зале со всех сторон ярусы балконов, прямо как ложи в театре. Он надел очки для чтения и переглянулся с молодым Трояновским. Они тщательно отрепетировали эту речь, переработали тоже тщательно, следуя советам посла Меньшикова насчет того. какие из советских достижений вызвали наибольшее волнение в американской прессе. Но теперь, когда ему больше не нужно было придерживать язык, он, как всегда, решил немного поимпровизировать. Ему нравилось, что он на глазах у слушателей словно отправляется в путешествие, маршрут которого не полностью нанесен заранее на карту. «Ну что ж, вы, вероятно...» Никогда в жизни не видели коммуниста, сказал он. Я, наверное, в ваших глазах выгляжу как первый верблюд, пришедший в город, где прежде верблюдов никогда не видали. Всем хочется потянуть его за хвост, проверить настоящий ли он. Так вот, я настоящий. Собственно говоря, я всего лишь человек, как и все остальные. Единственное отличие. Мое мнение о том, как должно быть устроено общество, и единственная задача, которая перед нами сегодня стоит, прийти к согласию на предмет того, что во всем мире каждый народ должен сам решать, какую систему выбирать. Разве в вашей системе не бывает случаев? Продолжал он, когда конкурирующие фирмы договариваются не нападать друг на друга. Так почему же мы? Представители коммунистической фирмы не можем договориться о мирном сосуществовании с вами, представителями фирмы капиталистической. Его удивило, сказал он, когда мистер Лодж сегодня с таким жаром защищал капитализм. Зачем? Он что думал, что сможет обратить в свою веру Хрущева или? ведь может же такое быть, считал, что ему следует помешать Хрущеву обращать в свою веру аудиторию. «Нет, не волнуйтесь, подобных намерений у меня нет. Я знаю, с кем имею дело, но, впрочем, если кто-то из присутствующих действительно хочет присоединиться к строительству коммунизма, работу мы ему непременно найдем. Мы умеем ценить людей». Чем больше пользы они приносят своей работой, тем больше мы им платим. Таков принцип социализма. Но если серьезно, он рад, что приехал в Соединенные Штаты, рад встретиться с американскими деловыми людьми. Он уверен, что ему здесь есть чему поучиться. Точно так же, продолжал он, и они могут узнать от него кое-что такое, что пошло бы им на пользу. пусть они, возможно, и не хотят об этом услышать. Он уверен, они не против того, чтобы он говорил без дипломатических церемоний. Ведь деловые люди привыкли быть друг с другом откровенны. Они могут узнать, говорил он, что поражение России не грозит. Согляните на исторические факты. По сравнению с 1913 годом. наше производство выросло в тридцать шесть раз, тогда как ваше всего в четыре. Возможно, кто-то не согласится с тем, что причиной этого более быстрого развития стала социалистическая революция. Он не собирается навязывать никому свою идеологию, но в таком случае каким же чудом удалось добиться этих поразительных результатов? Почему же, спрашивал он? Советские высшие учебные заведения готовят в три раза больше инженеров, чем американские колледжи. Им, возможно, интересно будет узнать, что в новом семилетнем плане, к выполнению которого Советский Союз только что приступил, одних капитальных вложений предлагается на сумму более 750 миллиардов долларов. Откуда берутся на это средства? Объяснить все это можно лишь исключительно. преимуществами социалистической системы, поскольку чудес, как известно, не бывает. Когда семилетний план будет выполнен, советская экономика практически нагонит американскую, а план этот уже перевыполняется. План на 1959 год предусматривал 7,7 процента роста промышленного производства, но перед его отъездом из Москвы Товарищ Косыгин, председатель Госплана, сообщил ему, что за одни только первые восемь месяцев этого года уже достигнут двенадцатипроцентный рост. Пусть никто не сомневается, говорил он, пусть никто не прячет голову в песок, как Страус. Скоро, еще быстрее, чем предусмотрено в наших планах, мы сумеем догнать и перегнать Соединенные Штаты. Господа, продолжал он, я сказал всего лишь несколько слов о потенциале Советского Союза. У нас есть все необходимое. Некоторые решили, будто я приехал в Соединенные Штаты, уговаривать возобновить советско-американские торговые отношения, потому что иначе нам не выполнить семилетний план. Они сильно ошибались. И опять ошибутся, если будут полагать, что эмбарго на торговлю ослабило оборонную мощь Советского Союза. Вспомните спутники и ракеты, говорил он. Вспомните, что мы впереди вас по части разработки межконтинентальных ракет, которых у вас до сих пор нет. А МКБР, если подумать, является настоящим творческим шагом вперед. Нет. Эмбарго обычное упрямство. США и СССР надо выбирать: либо жить мирно по соседски, либо двигаться в сторону новой войны. Третьего не дано. Не на Луну же нам переселяться. Согласно информации, переданной недавно запущенным советским лунным зондом, там в данный момент не очень уютно. Итак. Он напоминает слушателям о том, что в их руках сосредоточены гигантские возможности совершить добро или зло. Они люди влиятельные, и он призывает их использовать свое влияние в нужном направлении, выступить за мирное сосуществование и мирное соперничество. Эта фраза должна была быть заключительной в речи. На этом качался его отпечатанный текст. Кое где в нужных местах слушатели смеялись, а кое где, как он и рассчитывал, сидели с серьезными лицами. Однако теперь, оглядывая зал, он решил, что видит улыбки обидного свойства, циничные. Кое кто из вас улыбается, сказал он. Когда понимаешь, что неправ, такую горькую пиллюлю трудно проглотить. Ну ничего, американский народ еще повернется к социализму, и вот тогда у вас появятся новые возможности для приложения своих знаний и способностей. Нарушители спокойствия на балконе тут же взорвались улюлюканьем и свистом. Господа, я стреляный воробей, воскликнул предсовмин. Своими криками вы меня не запутаете. Я сюда приехал не с протянутой рукой, а в качестве представителя великого народа.